Глава семнадцатая. «Убийцы в ночи». Взгляд Дзинцы немедленно прояснился. Забыв об осторожности, он только сейчас понял, что они свернули в переулок. В канун Нового года столица бурлила от шума и суеты. Мириады людей покинули свои жилища, но места, подобные этому переулку, были как тени под фонарем, уединенные и пустые. «Молодой господин, идите вперед!» — крикнул Осинлай. Он яростно вытащил из-за спины странного вида меч, прежде постоянно скрытый под одеждой. Дзенцы с первого взгляда понял, что нападавшие пришли за Уси. И, судя по его реакции, такое случается не впервые. «В чем дело?» – шепотом спросил он. Поджав губы, Уси схватил Цзиньци за руку и притянул к себе. Лицо юноши, который минуту назад с любопытством разглядывал все вокруг, стало абсолютно безжалостным. Он не ответил на вопрос денцы только сказал, «Не бойся, это не имеет к тебе отношения. Возвращайся, там много людей, они не станут преследовать тебя». Не успел он договорить, как несколько человек выскочили из тени, их лица скрывали маски, а оружие, обмотанное разноцветными нитками вокруг рукояти, напоминало оружие осенлая. На спинах они несли маленькие арбалеты с отравленными стрелами, вроде той, которую выпустили мгновение назад, а их одежды украшали пять ядовитых существ, что оскалили зубы и выпустили когти. Дзенци слегка прищурился. Это люди Южного Сяньцзана? У южных варваров кишка была не тонка. Они даже осмелились совершить покушение на жизнь под ногами Сына Неба. Однажды Уси сказал, что Асенлай хоть и выглядит неуклюжим, но тем не менее является самым искусным воином Южного Сяньцзана. И действительно, всего за пару движений он сумел остановить и схватить несколько убийц. Уси силы оттолкнул Дзиньцей назад. «Беги быстро! Возвращайся в толпу!» Обычно этот молодой человек крайне редко открывал рот, поэтому подразнивать его было весело. Однако не стоило недооценивать его силу. От одного такого толчка Дзиньцей пошатнулся и едва не врезался в стену. Маленький соболь, дремавший за пазухой Дзинцы, высунул мордочку и тревожно запищал. Дзенцы осторожно накрыл его ладонью, шепотом протянул и мягко сказал «все хорошо, не бойся». Убийцы окружили Асинлая, как вдруг один из них выскочил с другой стороны. Асинлай краем глаза заметил его, но было слишком поздно. Гость, проигнорировав Дзинцы, бросился прямо на уси. Уси прищурился, а затем присел так быстро, словно растворился в воздухе. Он прижался к земле, чтобы избежать атаки. Вложив слишком много силы в удар, убийца замедлился, не теряя ни секунды. Уси из слепой зоны протянул к нему руки с ногтями, которые словно отражали свет, вцепился убийце в горло. Внезапно убийца остановился. В ту же секунду облако черного дыма окутало его тело, зависнув над открытой кожей рук и лба его глаза вывалились из орбит. Из глотки вырвались какие-то звуки, руки и ноги содрогнулись, после чего он тотчас же упал на землю. В воздухе повисло зловоние. Уси перешагнул через труп и поднял голову, оглянувшись в сторону остальных убийц. В мгновение ока труп превратился в смердящую кашицу. На лице Дзинцы выступило выражение абсолютного отвращения. Он бессознательно погладил Соболя по голове и про себя произнес «Я думал, что после стольких лет это маленькое ядовитое существо изменилось к лучшему. Кто же знал, что его характер стал еще хуже? Он наносит удары безжалостно, но все еще не вызывает во мне ненависть и тошноту». Его действия и правда позволили контролировать убийц. Когда Уси окинул их взглядом, часть немедленно одновременно отступили на полшага назад. Дзинцы покачал головой и тяжело вздохнул. Возможно, в глубине души он испытывал жалость к этим несчастным душам. Поняв, что Дзинцы не ушел, Уси почувствовал раздражение, обернулся и очень пристально уставился на него. Однако Дзинцы держался так, будто рядом никого нет, нагло подошел к трупу и присел рядом. «Господа действительно обладают натурой друзей из южных земель», – заключил он, внимательно осмотрев останки. «Изловив возможность, вы тут же пытаетесь совершить убийство, не в силах подождать даже мгновения. Если бы Дао Джан Ли узнал, то, возможно, сгорел бы от злости». Главарь нападавших уставился на дзинцы широко раскрытыми глазами, ошеломленные и встревоженный. Однако затем он увидел, как этот нежный, хрупкий на вид молодой человек, не обращая внимания на остальных, небрежно снял верхнюю одежду, обмотал ей несколько раз вокруг ручки, и поднял арбалет южного сяньдзана, что лежал неподалеку от трупа. Отличная вещь, со вздохом сказал он, прищелкнув языком. Едва звук его голоса затих, как дзиньцы молниеносно разобрал арбалет, прицелился так, словно еще ни разу не наводил оружие на кого-либо, и выпустил острую стрелу. Наемник, что стоял рядом напротив него, явно не ожидал, что этот утонченный, воспитанный молодой человек убьет кого-то, не сказав ни слова. Не успел он среагировать, как стрела пронзила его насквозь. В следующее мгновение тело убийцы рухнуло в угол и больше не шевелилось. «Ай-яй!» – покачал головой дзиньцы. «Я уделял недостаточно внимания практике. Мое мастерство стрельбы из лука верхом следует вернуть древнему учителю. Такое близкое расстояние, а я не смог хорошо выстрелить». Он прищурился ухмыльнувшись, и сказал другому наемнику, «Изначально я целился в тебя». Все это время Уси смотрел на него, потеряв дар речи. Дзинцы поднялся на ноги и похлопал Уси по плечу. С таким видом, словно они были товарищами по несчастью, он вздохнул, покачал головой и продолжил, «Я думал, что подобные внутренние распри свойственны только Дацину. У вас тоже практикуется подобное? Кто эти братцы?» «Клан черных шаманов», — ответил Уси. «Они не имеют к тебе никакого отношения. Держись подальше!» «Не имеют ко мне отношения?» Дзенци приподнял длинные брови и лениво сказал. «Дацин находится под властью Сына Неба. Однако они осмелились открыто совершить покушение». «Хм, я считаюсь чиновником императорского двора и стал свидетелем убийства в канун Нового года». Юный шаман сказал, что это не имеет ко мне никакого отношения. Холодная усмешка скользнула по его губам. Одной рукой дзинцы сквозь слои верхней одежды держал арбалет, а другую завел за спину. Обычно живое и непринужденное выражение лица исказили острые, яростные черты. Убийцы переглянулись и забормотали что-то, чего дзинцы не мог разобрать. Однако Уси немедленно напрягся и заслонил дзинцы собой». Как раз в этот момент дзинцы досталось за пазухи только что купленный на рынке маленький фейерверк, прикрепил его к наконечнику стрелы и запустил в небо. Фейерверк взорвался небольшим количеством искр и дыма, но все же выглядел довольно красиво. Люди Южного Сандзана на его действия не поняли, поэтому немедля бросились на обоих противников. Уси вытащил из рукава крюк длиной с предплечья по форме напоминающих хвост скорпиона и, разумеется, смертельно ядовитый. Убийцы явно испытывали довольно сильный страх перед этим оружием, но все-таки начали сражение. Я понятия не имею, кто такие черные шаманы, сказал дзинцы, неторопливо и четко, чтобы все могли ясно расслышать его голос. Однако, господа, должно быть, знают, что предводитель отругает вас даже в случае успешного завершения задания. Если я не ошибаюсь, ваш господин не мог отдать такой приказ. Кто же тогда вообразил себя настолько умным? Один из убийц ожидаемо отвлекся на эти слова, и крюк уси угодил ему в шею. Не сказав ни слова, уси дернул оружие на себя, половина головы наемника оторвалась от шеи, а кровь брызнула во все стороны, на несколько джанов. Цзинцы тот час отступил назад, но передняя часть его одежд все равно оказалась забрызгана. Он недовольно щелкнул языком, и маленький соболь, который прятался у него на груди, яростно задрожал, подпрыгнул и за два-три прыжка взобрался на плечо. «Не можете понять, как я узнал?» – продолжил Цзинцы. «Сколько человек знали, что сегодня я буду с молодым шаманом? Должно быть, его величество, наследный принц – После встречи со мной послал людей в княжескую резиденцию, чтобы известить всех, что хозяина нет дома. Вы наперед знали, что здесь можно устроить засаду, разве это не доказывает, что в моем поместье все это время был крот, работающий на второго принца Хеленцы? Дзинцы давно знал, что Хеленцы и Даосли устроили в его поместье шпиона, но не хотели неосторожным поступком спугнуть врага раньше времени. Однако он и подумать не мог, что эти идиоты-убийцы когда-нибудь обнаружат секретный ход, прекрасная возможность пойти на попятную, а их оставить козлами отпущения. Он давно привык к наблюдению участию в опасных делах. Сложно сосчитать, сколько раз он стоял на грани между жизнью и смертью. Его навыки боевых искусств не были превосходными, но несколько убийц из южного Саньцзана не заслуживали его внимания. «Очень жаль, что после стольких лет стараний Халян все же удалось засадить крота в мою резиденцию», продолжил он с холодной усмешкой. «Мне нужно лишь спросить, кто покинул поместье этой ночью, и тогда все станет ясно. Скажите, как второй принц и старый Даусли собираются решить эту проблему? Не боитесь потерять благосклонность своего хозяина и не получить желаемую кость?» Его слова были полной выдумкой. Этим вечером княжескую резиденцию покинуло множество людей. Дзинцы просто понимал ситуацию и давно знал, что в его доме имелся шпион. Он еще не закончил, но один убийца, часто и тяжело дыша от ярости, попытался проскользнуть мимо уси. Дзинцы только этого и ждал. Он признавал, что его боевые искусства никуда не годятся и заранее зарядил маленький арбалет, отравленный стрелой, которой оставалось только пронзить наемника, едва тот подойдет ближе. Однако Дзинцы никак не ожидал, что Уси остановит убийцу на полпути. Этот ребенок будто был уверен, что Дзинцы не сможет сражаться, поэтому решил пожертвовать жизнью, но защитить его. Когда крюк пронзил грудь убийцы насквозь, все внутренние органы вывалились наружу. Вот только в этот момент появилась возможность напасть на Уси со спины. Другой наемник немедленно воспользовался случаем и ранил его клинком. Их движения были настолько быстры, что даже Дзинци не смог понять, что произошло. Уси силы рванулся вперед, но убийца последовал за ним. тот Цзи тотчас приготовил арбалет и выстрелил, хитро рассчитав направление. Сосредоточенный на уси, убийца не смог предотвратить внезапные нападения. Он попытался увернуться, но потерпел неудачу, и стрела попала ему в плечо. Стрела действительно была отравлена, не успел убийца сделать и полшага, как упал замертво. Это противостояние получилось довольно опасным, Дзинцы чуть слышно вздохнул и с облегчением, как ни в чем не бывало, продолжил говорить, почему у этого молодого человека настолько вспыльчивый нрав, так вот, ваш господин признал второго господина Халянь своим приемным отцом, но когда все пошло наперекосяк, они попытались перерезать друг другу глотки. С такими слугами, как вы, представляю, каким невероятно мудрым должен быть ваш хозяин. На вашем месте я бы покончил с собой, зачем возвращаться домой и причинять неприятности. Как раз в этот момент В переулке эхом раздался людской топот, убийцы немало испугались, в то время как дзиньцы с улыбкой покачал головой. Кажется, они пришли. Господа прибыли издалека и наверняка не знают некоторых вещей. В столице очень много жилых домов, поэтому во избежании пожаров, во время празднования Нового года и других праздников фейерверки разрешается запускать только на главных улицах или на берегу реки. Письменный запрет на запуск фейерверков в переулках был издан уже очень давно. Стражи цзинь -у наконец, пришли арестовать меня за нарушение закона. Вслед за этим он тотчас громко рассмеялся. Кто еще осмелится проявить вспыльчивость в присутствии князя Нанина? Чем ближе была стража, тем громче раздавались их шаги. Казалось, от убийц их отделял один переулок, Главарь наемников сделал ложный выпад и сложил пальцы для свиста. Когда его свист пронзил воздух, все наемники прекратили борьбу и запрыгнули на стену, чтобы скрыться. «Ай-яй!» – поспешно крикнул дзиньцы. «Никаких самоубийств! Что ж, счастливого пути можете нас не провожать!» Маленький Соболь сидел на его плече и велял хвостом в абсолютном согласии. Только теперь Уси смог выдохнуть с облегчением. Не успел он открыть рот, как дзинцы вдруг схватил его и потянул за собой, махнув Осенлаю рукой. Быстрее уходим, прошептал он. Почему мы должны уйти? Непонимающе спросил Осенлай. Разве это не стражи, Дзин У?» Я придумал это, чтобы обмануть их. Давай сначала вернемся, остальное может подождать. Дзиньцы еще сильнее понизил голос. А Синлай, бегом следуя за ними, повернул голову и снова спросил. «Тогда чей этот опыт? Запретное использование фейерверков в переулках – негласное правило для людей, живущих по соседству», – ответил Дзинцы. «Семьи всегда опасались, что их дети могут устроить пожар. Я сделал это, чтобы привлечь внимание нескольких соседних домов. Сейчас местные жители бегут сюда, желая отчитать невежественных детей» запустивших фейерверк. Думаю, я сильно разозлил их, поэтому давайте бежать быстрее, иначе придется платить компенсацию. Голос Дзинцы внезапно оборвался, когда Уси пошатнулся и всем весом рухнул на него. Дзиньцы отступил на полшага, чтобы поддержать его, и почувствовал, что вся спина Уси была мокрая от пота, сердце его сжалось от страха, «Ты ранен?». Уси стиснул зубы и отказался издавать лишние звуки. Руками он крепко схватился за одежду Дзинцы, часто и тяжело дыша. Чтобы прийти в себя, ему потребовалось немало времени. Облокотившись на плечо дзиньцы, он с трудом выпрямился и сказал, «Я в порядке, мне не больно, у меня есть противоядие, не нужно помогать мне, я могу идти сам». Этот ребенок упрямее осла, Дзинцы был не в настроении спорить с ним, поэтому повернулся к Синлаю и попросил, «Понеси его на спине». Асенлай послушался, без лишних разговоров, он почти насильно взвалил Уси на спину, и они втроем, запятнанные кровью, вернулись в резиденцию юного шамана. В тот же час Уси начала лихорадить. В плане использования ядов он взял на себя смелость называться вторым, но во всем доцине не было никого, кто осмеливался бы назвать себя первым. Войны Южного Сяньцзана сказали, что все в порядке, и это нормальная реакция на противоядие. Жар продолжится одну ночь, а потом все снова придет в норму. Маленький Соболь сидел возле хозяйской кровати, переводя взгляд с одного молодого человека на другого. Затем он своей крошечной головкой коснулся уси. Увидев, что хозяин не реагирует, Соболь издал несколько писков и с видом, достойным сочувствия, поднялся на задние лапки. В резиденции юного шамана были одни лишь мужчины и ни одной служанки. Дзинци тяжело вздохнул, поняв, что доля присматривать за ребенком выпала ему и решил остаться. Он послал Асинлая в свое поместье, чтобы предупредить Пин Аня и передать, что с этого момента и до возвращения всем, независимо от статуса и положения, запрещается входить и выходить по собственному желанию». Закончив с делами, Дзинци сел на край кровати и поймал маленького Соболя в объятия, затем он приказал принести таз с холодной водой, смочил в нем полотенце и положил на лоб уси, чтобы хоть немного снизить температуру. Снаружи Асинлай на языке южного Сяньцзана рассказывал о событиях этого вечера, но дзинцы не понял ни слова. Он догадывался, о чем шла речь, но выяснять подробности ему не хотелось. Через некоторое время его мысли начали путаться, поэтому он прислонился к краю кровати и решил вздремнуть. Когда забрежил рассвет, Уси вдруг открыл глаза. Едва он зашевелился, Дзинцы тоже проснулся и протянул руку, чтобы пощупать его лоб. Заметив, что его до сих пор немного лихорадит, он понял, что Уси еще не восстановился до конца и спросил, «Тебе больно? Хочешь воды? Нужно какое-нибудь лекарство?» Но Уси продолжал лежать в оцепенении, словно еще не очнулся от кошмара. Дзинцы конько похлопал его по плечу. «Уси?» Уси бездумно уставился на него и хриплым голосом сказал. «Я только что видел тебя». Дзинци ошеломленно замер, как вдруг услышал следующие слова Уси. «Я видел тебя во сне, с белыми волосами. Ты сидел возле большого камня, я говорил с тобой». Но ты не обращал на меня внимания.